после В этой главе вы найдёте цифры исследований, разные мнения, рассуждения и рекомендации, а выводы мы вас попросим сделать самим. Есть события, которые делят жизнь на «до» и «после». Новая работа или увольнение, свадьба или развод, рождение детей или уход близкого человека. Есть и другой тип событий — глобальные, которые влияют на жизнь сотен тысяч и даже миллионов людей. Второе десятилетие 21 века началось как раз с такого события с пандемии. В 2020 году страх перед тогда еще неизвестной болезнью парализовал всю планету. Мы не представляли, насколько оказывается ценно общение с живыми людьми, тэт отэт или на широкую аудиторию, пока не нырнули с головой в цифровизацию всего бизнес-процессов, выступлений и даже вечеринок. Мы пережили пандемию и стали сплоченнее Однако к последствиям событий 24 февраля 2022 года не смог бы подготовить ни один антикризисный коуч. Ни одно мировое консалтинговое агентство не предсказывало, что Россия займёт первое место по количеству введённых против неё санкций, обогнав Иран, Сирию и Северную Корею вместе взятых. Шок и потрясение от этих событий неизбежно повысили градус накала страстей в интернете. 79,4% наших респондентов наблюдали агрессию вокруг себя после 24 февраля. Если оценить степень ее концентрации по шкале от 1 до 10, то 71,5% заметивших агрессию участников опроса поставили ей от 1 до 5 баллов. Просто вдумайтесь — Практически 8 человек из 10 наблюдает фоновый негатив в своем онлайн-пространстве. Хотя с интернет-агрессией на своих площадках столкнулись 42% респондентов, что на 1% меньше, чем годом ранее, основной причиной ее появления стала личная позиция эксперта относительно происходящего. Причем получали по шапке все, и те, кто высказывался четко и однозначно, 49,1%, и те, кто предпочитал не говорить своего мнения и игнорировать повестку, 35,6%. Чаще всего агрессия исходила от людей, с которыми респондент не был знаком лично. Это отметили 66% опрошенных. Наиболее токсичными площадками названы Instagram, 50%, и Facebook, 33%. Самым распространённым ответом на всплески чужого негатива стала блокировка агрессора. Так поступили 45% респондентов. Ещё 32% участников опроса удалили сам негатив в виде комментариев. 37% решили попытаться конструктивно поговорить с автором агрессии. Полностью проигнорировать подобные комментарии смогли 25% респондентов. Энергия на публичность. Весной 2022-го наш крейсер с энергией налетел на айсберг и получил пробоины, несовместимые с намерением продолжать заданный курс. Вся энергия вытекла в открытый океан. Все попытки ее собрать безуспешны. Она хлещет из дыр. Помимо всех других видов энергии, есть одна особенная, с которой работаем мы, персональные пиарщики. Энергия на публичность. Ее бывает в изобилии, достаточно или кот наплакал это зависит от особенностей личности человека его настроения здоров ли он и конечно от внешних обстоятельств когда мы в глубоком кризисе и происходит что то очень интенсивное энергия на публичность ведет себя непредсказуемо у одних показатель взлетает например этих людей вы узнаете по репостам обо всем подряд без должной проверки фактов или по призывам в новое время возможностей у других энергия наоборот Падает и усиливается эффект ФОМА, синдром упущенной выгоды. Обычно проявляется как тревога по поводу того, что где-то прямо сейчас происходит что-то важное, захватывающее или полезное, а вы об этом не знаете и можете пропустить. Кажется, ты что-то должен написать, но пальцы отказываются бить по клавиатуре. Что-то сказать, но как онемел. Куда смотреть, что говорить, и главное, как сохранить устойчивый «tone of voice»? Характерная стилистика, с которой персоны, компания общаются со своей аудиторией через тексты, фото, видео, аудио. Примеры. Формальный, неформальный, восторженный, сдержанный, уважительный, дерзкий и другие. Всё-таки высокий статус не позволяет оголтело кричать, даже если хочется. Весной мы разбирали много таких ситуаций с клиентами на личных консультациях. Согласно нашему исследованию, у 40% поведение в социальных сетях не изменилось. 29% стали более осторожными, 18% приостановили деятельность в блогах, а 13% стали смелее в отстаивании позиции. Как правильно? Здесь нет правильных или неправильных решений. Это надо прожить тем способом, который возможен для каждого конкретного человека. Если не пишется, не говорится, не формулируется, Лучше помолчать и позаботиться об энергии на жизнь. Остановиться, построить новый корабль, наполнить его новой энергией, починить компас и отправиться к новой цели. Говорить нельзя молчать. Одно из главных правил этикета гласит, что в деловом общении нужно избегать разговоров на острые темы. К таким темам относятся религия, гендер, национальность, личная жизнь, разного рода конфликты правило появилось не случайно, эти темы часто не имеют прямого отношения к собеседникам. Полярные мнения по ним уменьшают шансы на конструктивный разговор. А конструктив и достижение договорённостей — ключевая цель взаимодействия. Однако начало 2022 года поставило деловой мир перед выбором «Вы за кого?». Определение своего мнения внезапно стало едва ли не главным критерием для продолжения или начала сотрудничества подписки пользователей, покупки товаров и услуг брендов. Это требование предъявлялось даже к тем, кто никогда не касался политических вопросов в общении со своими партнерами и аудиторией. Именно тему СВО, подавляющее большинство, 61%, ставит на первое место в списке вызывающих агрессию. А в роли агрессоров все чаще выступают те, кого жертва знала лично 34 — 34% против 22% по статистике до 24 февраля. Культуролог Оксана Мороз в интервью Юлии Меньшовой объяснила, с чем это может быть связано. «Определиться с позицией стало абсолютной насущной необходимостью любого публичного человека с того момента, когда наличие позиции стало означать заработок онлайн» когда появились первые большие соцсети, где многие получали культурный символический капитал, связи, знакомства, возможность участвовать в проектах. Много людей сейчас широко известные эксперты в узких сообществах и на их мнение ориентируются. У каждого есть свой блог, у каждого есть своя аудитория. В итоге, если кто-то молчит, это воспринимается как то, что он не включается, он не влияет. Если ты публичный, ты обязан, потому что твоя публичность зависит от публики. Как взаимодействовать в одном коллективе людям с разными позициями? Расставьте все точки над «и». Соберитесь всей командой, пусть каждый выскажется. Следите за тем, чтобы высказывание мнений не переходило в словесную перепалку. Контролируйте тон беседы. Договоритесь, как вы будете взаимодействовать в коллективе с учетом разных позиций и мнений. В нашем агентстве также есть разные мнения и отношения к ситуации. Их нельзя назвать черно-белыми. С самого начала мы почувствовали, что это может сильно помешать конструктивному взаимодействию. Могут пострадать наши клиенты. Можем еще больше пострадать мы сами. Тогда мы стали искать то, что нас объединяет, и нашли. Это любовь к своему делу, желание жить и развиваться в России, помогая тем менеджерам и предпринимателям, кто также выбрал этот путь. Призывы высказаться сыпались на головы многих экспертов и брендов, которые, в свою очередь, не знали, как на это реагировать. Нужно понимать, что природа таких призывов очень разная. Есть люди, для которых политическая позиция — это фильтр свой или чужой. Им невозможно сказать «ради дела ты должен молчать». Такая просьба ставит под угрозу само существование этих людей, поэтому для них сверхважно говорить — видеть чёткую позицию других и убеждать в своей правоте несогласных. Но есть и те, кто просто идёт на поводу у других. Они слышат высказывания нескольких человек из своего окружения, им кажется, что высказались абсолютно все, и тогда эти люди присоединяются к мнимому большинству. Эксперт по цифровому этикету, автор книги «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова, не видит необходимости в высказывании своей позиции в соцсетях. Если в своей профессиональной деятельности вы можете оставить политическую повестку за дверями рабочего кабинета, тогда и высказывать позицию публично тоже не обязательно. Каждый раз, когда нас заставляют высказываться, нас вгоняют в рамки. Люди имеют право не иметь мнения по многим вопросам, Люди имеют право изменить свою позицию. Сегодня человек думает, что Земля плоская, завтра он поменяет мнение. Но клеймо за плоскую Землю останется с ним. Для того, чтобы вокруг вас было больше единомышленников и добра, необязательно заявлять свою позицию в Фейсбук. Более того, даже высказав свою позицию по одному из вопросов и условно совпав со своим окружением, дальше открываются новые развилки. И здесь совпасть уже сложнее. Позиция Анастасии Журавлёвой, пиар-директора российской инженерной компании «Ядро», ещё жёстче. «Публичное лицо, которое работает внутри бренда, не имеет права на публикацию личной позиции по острым вопросам». Такими высказываниями можно нанести вред репутации и финансовому состоянию компании, привлечь ненужное внимание журналистов, особенно иностранных, и, как следствие, увеличить шансы попадания под санкции. Даже те компании, которые ориентированы только на внутренний рынок, так или иначе в своей деятельности контактируют с внешними рынками. Это общемировой тренд. Любая компания что-то закупает, например, детали, материалы, компоненты, оборудование, товары и так далее. Этим, в частности, объясняется и тот факт, что многие российские компании хранят молчание по острым вопросам. Когда вы публичный эксперт, вы влияете не только на себя, но и на свое окружение. Клиенту, который работает с вами сейчас, все равно на ваше мнение. Ему важно то, какую пользу вы можете принести его бизнесу. Ваше мнение, которое вы выскажете в публичном пространстве, принесет пользу для вашего клиента. А это важная вещь, про которую все забывают говорить. Даже когда мы работаем сами на себя, даже если, в принципе, опустить профессиональный контекст и рассмотреть нас как просто людей. У нас есть семьи. Дети, родители, друзья, приятные знакомые, соседи. Если ваши публичные действия нанесут в ряд их репутации, если есть хоть маленький риск этого, то лучше оставаться в нейтральной позиции. Поэтому быть патриотом России сейчас так же опасно, как и не быть патриотом. Я просто не могу молчать, и мне плевать на то, что подумают другие. Это позиция ребёнка, который устраивает истерику в магазине из-за того, что ему не покупают определённый вид конфет. Ему говорят, что есть еще 50 вариантов, но этот ребенок продолжает орать на полу «Нет, мне надо эту». При этом, продолжает Анастасия, если озвучивание позиции может в перспективе принести доход, новую аудиторию, клиентов, партнеров, и вы готовы взять на себя все риски в случае провала, то можете публиковать пост или делать заявление. Роль повышенной значимости наша работа — много взаимодействовать с менеджерами и предпринимателями, в том числе по теме происходящего. Поделимся некоторыми мыслями о предпочтительном публичном поведении лидера в кризис. Турбулентная обстановка в мире заставляет сотрудников российских компаний с особой надеждой смотреть на своих руководителей. Их влияние становится одной из немногих вещей, которые можно противопоставить общей тревоге. Хотя фон давит и на топ-менеджеров, современному управленцу необходимо сохранять спокойствие перед командой, партнерами и подрядчиками. Руководитель — человек, на которого смотрит. В сложное время смотрят особенно внимательно. Важно сохранять ресурсы, внутреннюю устойчивость. Не пренебрегайте психологической помощью, если чувствуете, что внутреннее напряжение растет. У предпринимателей и лидеров более выражен навык проживания стрессовых ситуаций, и мы должны им поделиться. Кризис — это время, когда нужно делать и говорить, а не просто говорить. Подумайте, как ваш бизнес может поддержать других в этой ситуации? На что вы на самом деле можете повлиять? Избегайте четырех грехов, которые разрушают репутацию. эмоций, некомпетентности, непонимание контекста раздутого эго. Оперируйте только фактами из официальных источников, сайтов госорганов, посольств, компаний, университетов и так далее. Ни в коем случае не цитируйте и не делайте репосты из анонимных телеграм-каналов и даже СМИ. Если вы видите в сообщении слова «официально заявил», найдите, где, как и при каких обстоятельствах это было сказано на официальных порталах. Все остальное — это домыслы или личные мнения авторов этих материалов разделить личную позицию и позицию вас как главы или сотрудника компании. Будьте готовы к провокациям. Любые требования «не молчать по определенной теме» — это провокация, которую нужно игнорировать. Люди имеют право высказать свое мнение, и у вас также есть право промолчать в ответ или ответить, что вы предпочитаете говорить о том, на что можете влиять лично. В исследовании МакКинзи «Памятка для лидера» Коммуникация с командой, стейкхолдерами и сообществами в пандемию COVID-19 отмечается. На каждом из этапов кризиса у сотрудников разная потребность в информации. На ранних стадиях лидер должен в первую очередь обеспечить команду четкими прозрачными инструкциями. Как изменится стратегия и KPI, какими будут условия работы с поставщиками, Что компания будет делать, если сотруднику понадобится релокация? Где записаться к корпоративному психологу? Важно! Каждый новый виток кризиса — это новая начальная стадия, где опять главным будет понятная информация о происходящем. Инструкции успокаивают и помогают мыслить рационально. Найдите новые смыслы, которые объединят команду. Если нужно, пересмотрите миссию, ценности и цели вашего бизнеса. Держите связь с клиентами, партнерами и подрядчиками. Выходите в публичное пространство, чтобы снять тревоги аудитории. Мы заметили тенденцию, что топ-менеджеры неохотно принимают приглашение выступить, дать комментарии в СМИ и поделиться, что у них происходит. Одни отказываются по соображениям безопасности, другие — из-за фокуса на решении серьезных вызовов для бизнеса. Третьим не позволяют это сделать новые корпоративные ограничения из штаб-квартир, Однако совсем уходить в тень всё же не стоит. Осенью 2022-го мы посетили мероприятие, где присутствовал CEO крупной российской ритейл-компании. Все топовые СМИ несколько дней писали о её рейдерском захвате, что изрядно подпортило имидж бизнеса. Встреча носила закрытый характер, и CEO — Честно прокомментировала что в компании на самом деле изменились юрлицо и юрисдикция, что для такого крупного бизнеса в порядке вещей даже в обычное время. Однако в медиа подобного комментария, объясняющего происходящее, так и не появилось. Ещё один важный смысл публичных заявлений — помочь людям адаптироваться и настроиться на будущее. Это касается клиентов, поставщиков, подрядчиков, даже преподавателей профильных специальностей. Можно взять и шире, ведь влияние настоящего лидера выходит далеко за пределы его компании или отрасли. Лидер способен объединить всех, показывая общность целей, ценностей, смыслов. Покажите вектор трансформации. Покажите то, чего компания, отрасль или целое профессиональное направление добьется, преодолев кризис. Яркий пример — Выступление сооснователя и председателя Совета директоров компании Positive Technologies Юрия Максимова на инфофоруме 2022. Мы оказались в экспериментальной среде, где каждая компания ищет путь, при котором можно получить ответ на текущую проблематику. Я призываю всех скоординировать наши усилия, чтобы получать тот результат, который сегодня нужен нашей индустрии. Он рассуждал о беспрецедентных кибератаках, с которыми сталкиваются российские компании и учреждения, и призывал отнестись к ним как к стимулам активного роста и возможностям создать самые сильные и устойчивые к кибератакам системы. Сформулируйте четкие цели, которые имеют смысл на общечеловеческом уровне. Поддержание безопасности, нижний уровень пирамиды Маслоу, создание самого сильного продукта, стремление к достижениям. Объединение и коллаборации, стремление к причастности. И начните действовать. Поддерживайте связи. Мы во многом передали соцсетям ответственность за отношения. История с блокировками это наглядно показала. Чьи дни рождения вы реально помните. Количество контактов в записной книжке важнее количества друзей в ваших интернет-профилях. А еще важнее качество вашей связи. Напишите всем ценным для вас людям простой вопрос. Как ты? Личный контент. Видим, что многие опасаются сейчас делиться событиями, которые не относятся к происходящему. Но даже в самые страшные моменты людям нужно переключаться и понимать, что жизнь, она вот здесь и сейчас. Самая идентификация личности. Человек не способен жить в бессмысленном мире, поскольку это лишает его оправданности существования. Григорий Тульчинский. На что мы можем опереться, когда старые опоры разрушены, настоящее поглощено туманом войны, то есть достоверная информация отсутствует в силу тех или иных объективных причин, а предвидеть будущее невозможно из-за колоссального количества постоянно изменяющихся вводных данных? Что может объединить людей в мире, где на максимум выкручена нетерпимость к иным мнениям? Как пересобрать себя заново, ставить цели и верить в светлое будущее? С этими вопросами мы пришли к профессору, доктору философских наук Григорию Львовичу Тульчинскому. Говоря о природе человеческой агрессии и нетерпимости, которую мы все сейчас наблюдаем, Григорий Львович поясняет, что существует разница между идентичностью человека и его самоидентификацией в обществе. Идентичность — это самость, стержень человека, то, какой он есть на самом деле. Фиксация идентичности может произойти в человеке неосознанно, а может вообще не сформироваться. Григорий Львович Тульчинский. С вопросом идентичности я столкнулся довольно давно когда спросил одного моего знакомого поэта, заведующего кафедрой, специалиста по менеджменту и офицера, служившего восемь лет в Монголии, кем он сам себя считает. А он человек серьёзный, очень ответственный. Впал на пару минут в медитацию и ответил мне, «Знаешь, а я бегун. Он каждый день бегает по семь километров. Он говорит, «Я — это я, когда я бегаю. Всё остальное — это...» приключение этого бегуна. Тогда я сам впал в медитацию и стал думать, кто же я. И вот так подумал-подумал и понял, что я мальчик с Синопской набережной в городе Питер, с Песков, исторического района северной столицы. Всё остальное — это приключение Я знаю человека, который держит себя именно за профессора. Он говорит, «Я профессор. У него очки». У него все стигматы под профессора. Для него это очень важно и серьезно. Идентичность можно сравнить с гвоздем, на котором висит шляпа. Убери гвоздь, и вся конструкция распадется. Самый простой критерий для определения, из чего состоит этот гвоздь, это спросить себя, над чем я никогда не буду смеяться, что я всегда воспринимаю серьезно. Как правило, идентичность начинает проявлять себя в кризисных и неожиданных ситуациях, а до тех пор человек может и не догадываться, кто он. Поэтому если, к примеру, на первый план для человека выходит карьера, развитие зарубежных контактов и возможности в определенных странах, которые обрываются, он уезжает. Если человеку важнее сохранить социальный капитал и связи в этой стране, сплотиться с семьей, реализовать свои идеи, он остаётся. Оба поступка будут чрезвычайно значимы для их авторов, а потому вряд ли смех по этому поводу будет уместен. Эти поступки нельзя сравнивать. Они совершаются из разных систем координат. Поставить себя на место другого человека и попытаться понять его систему координат — это и есть принятие чужой точки зрения. То, чего сейчас в мире очень не хватает. идентификация же — Это набор характеристик, который мы демонстрируем в публичном пространстве. Это то, как позиционируем себя в определенном социуме, в каком-то фрагменте этого социума. В отличие от идентичности, самоидентификация во многом зависит от внешней ситуации и изменений во внешней среде. Она может под них подстраиваться. Внешняя среда может быть относительно спокойной, а может быть кризисной. Поэтому если речь идет о самоидентификации, то здесь человек должен учитывать ситуацию и окружение, в котором он оказался. Нужно фильтровать высказывания внутри этого окружения и фильтровать себя по отношению к другим. Раньше в публичной коммуникации транслировались преимущественно социальные значения. Факты, показатели, аналитические данные. Их отбор производился редакциями, журналистами, экспертами и, в конце концов, цензорами. Теперь же с помощью современных технологий непосредственно презентуются эмоциональные оценки, эмоциональные переживания или даже просто факты о переживаниях каждой отдельной личности с помощью каких-то фотографий, междометий или смайликов. Но такая прямая презентация способна нанести ущерб другому, причем как моральной, так и материальной. При этом, когда публикация приводит к нешуточным разбирательствам, ее автор снимает с себя ответственность за устроенный эмоциональный пожар, мотивируя это только своим мнением и правом на высказывание. Григорий Львович Тульчинский. Если люди для тебя важны и дороги, то ты будешь осторожен в высказываниях. Если это люди чисто случайные, то ты тоже будешь осторожен, но по-другому. А если это люди, которые для тебя не то чтобы неважные, а опасные, то здесь простое правило — зачем с ними общаться? Золотое правило логики спора — не спорить. Серебряное правило логики спора — если тебя втягивают в спор, то молчи до последнего. Отсутствие подобных фильтров и жёсткий водораздел «либо у нас одна точка зрения, либо мы не общаемся вообще» Следствие разницы в предыдущей жизненной траектории. Если человек был в другой стране, даже как турист, если у него там коллеги, родственники, это один опыт. Если он вырос в городе или деревне и не уезжал никуда дальше своего населённого пункта, если его круг контактов ограничен одним городом, это совершенно другой опыт кроме того желания добиться от собеседника такого же взгляда на кризис, что и у тебя, происходит от желания укрепиться во мнении, что желающий такой не один. Есть люди, зависимые от чужих оценок. Для них важна принадлежность к чему-то общему. «Все из моего окружения уехали, и я должен», или «Все из моего окружения пошли в военкомат, и я пойду». В основе обоих решений лежит одна и та же мотивация подтвердить правильность своего решения. Ещё один мощный фактор влияния — какими источниками информации человек привык пользоваться. Смысловая картина мира у личности зависит от тех нарративов, которые эта личность привыкла слышать, которым она доверяет. Она не склонна подвергать их сомнениям, потому что легче жить только в них и не менять привычки. Под влиянием этих нарративов меняется даже историческая память. Григорий Львович Тульчинский. Я помню, как был изумлён, когда увидел иконы, где в маргиналиях, в житейных кремах по периметру иконы, где описываются сцены из жизни святого, стоит надпись «Александр Невский воюет с татарами». Тот, кто хоть немножко знает историю, понимает, что Александр Невский мог воевать с кем угодно, только не с татарами. Но это для тех людей, которые знакомы с историей, интересовались ею. С кем же должен воевать святой православный воин-защитник по общественному мнению? С басурманами. Вот с ними и воюет. Понимаете, когда общественному мнению нельзя, но очень хочется, то ему можно. Есть люди, которые интересуются историей и фактами. Они всегда будут более спокойны, они лучше осведомлены, они видят причинно-следственную связь. А есть люди, которые принимают определенные нарративы, например, из медиа, и им этого достаточно для принятия решений. Надо ли говорить, что такими людьми проще манипулировать? Пропасть между противоположными мнениями возникает также из-за того, что в кризисной ситуации людей легко объединить вокруг идеи общей безопасности. Политический философ Карл Шмидт видел смысл «политического» именно в готовности к смертной схватке с врагом. Примечание. Понятие политического — работа немецкого философа и правоведа Карла Шмидта, опубликованная в 1932 году. В ней шмитт рассматривает фундаментальный характер политического и его места в современном мире. Конец примечания. «Ведь вместе легче отбиться, выжить, прокормиться, продолжить род». С ним спорила Ханна Арентт говоря о том, что смысл политического — это объединение людей во имя общего блага. Её точка зрения действует в ситуации покоя и относительной стабильности. Она ввела в обиход понятие «банальность зла», под которым подразумевала бездумное подчинение законам не просто бесчеловечным, но направленным против самих основ жизни. Однако, когда в игру вступает кризис, большинство людей, наделенных властью, предпочитают манипулировать базовой биологической потребностью индивидуумов. Попытка отмены русских людей и русофобия — следствие подобной манипуляции, поскольку негатив приносится на людей по факту их существования, а не из-за их поступков. Они опасные и плохие целиком. Нужно помнить — Свободная самореализация индивида как ценность — это относительно недавнее изобретение человечества. Большую часть его истории она отсутствовала. Поэтому объединить общество перед лицом опасности так просто, и очень трудно проделать то же самое с объединением вокруг позитивного начала, вокруг образа будущего. И эта проблема, по словам Григория Львовича, существует не только у российского общества, это проблема всего человечества. А в чём же смысл? Смысл слова из фразы, смысл фразы из текста, смысл текста из контекста. Так и смысл жизни из того, что превышает границы существования. Это то, что выходит за его пределы в детях, в любви, в идее, религиозной, политической, научной. Поэтому делай, что должно, и будь, что будет. Пожалуй, единственная стратегическая коммуникация, которую можно сейчас выстроить, это не просто сиюминутная эмоция относительно происходящего, а реакция, исходя из понимания, принятия и утверждения своего места в новом мире».